Глава 49. Воздух холодный и колючий, и я решаю подождать Карла Уэстона не на улице, а в кафе. Когда он заходит, у меня нет сомнений в том, кто он. Выглядит как офицер полиции, ходит как офицер полиции. При виде меня сразу понимает, кто я, как офицер полиции, и приближается к столику. «Мисс Вебстер?» Я киваю. «Пожалуйста, присаживайтесь». Мужчина садится за столик. Он старше, чем я ожидала. Я бы сказала, что ему за 60. На меня он смотрит с опаской, словно я внезапно могу его укусить. «Мистер Уэйтакер рассказал вам, почему мы к ней приходили?» Карл Уэстон кивает. «Она сказала, что вы хотели получить информацию это не Коннорс. Вы — бывшая жена Вебстера. Вы встречались с Марком?» Он опять кивает. «Много лет назад, теперь уже больше двадцати. Но я помню вашего мужа. Мы пытались несколько раз с ним поговорить». «Пытались?» Карл Уэстон поднимает голову и улыбается при виде молоденькой официантки, которая пришла выслушать заказ. Он просит принести два чая, потом вопросительно смотрит на меня, словно забыл, о чем говорил, или почему вообще находится здесь». «Вы сказали, что пытались поговорить с Марком?» «О, да». Он снова возвращается к разговору. «Можно сказать, почти безуспешно. Когда мы увидели его в первый раз, он был в жутком состоянии. Отец нанял ему дорогого адвоката, хотя никакой адвокат ему не требовался. У него было железное алиби, и у нас не имелось оснований считать, что он мог быть как-то связан с делом. Он плакал и не мог остановиться». На каком-то этапе допрос пришлось прекратить, потому что его тошнило. Можно было подумать, что мы допрашиваем его как подозреваемого. А разве это не естественно? Так расстраиваться и переживать. Карл качает головой. Это нормально. Люди по-разному реагируют на утрату близких, мисс Вебстер. Детектив смущается. Конечно, он знает, какие бывают реакции. Да, конечно. Я опускаю глаза — И смотрю в стол, чтобы он не видел, как на них наворачиваются слезы. К счастью, появляется официантка с чаем, и это позволяет нам обойти неловкий момент. Боюсь, что помочь я вам не смогу. Он еще раз смущенно смотрит на меня. Если бы я знал что-то стоящее, то нашел бы гораздо лучшее объяснение, чем Ли Рассен. Вы определенно считаете, что он этого не делал? Я имею в виду, не убивал Бет. Не мог он ее убить. Когда его привезли в отделение, он нёс какую-то чушь. Заявил, что украл машину, чтобы отвезти тело бэт на пустошь, но не помнил, где оставил автомобиль. «У него были проблемы с головой?» Карл кивает. Он не мог себе позволить нанять приличного адвоката, и суд принял его признание. Провёл два года в тюрьме, потом повесился у себя в камере. Всем было плевать. Дженнифер Мэтьюс сообщила нам, что при нем нашли сумочку Бет, и на его футболке была кровь Бет. Карл выдыхает воздух сквозь зубы. На лице написано отвращение. Сумочку он мог взять где угодно. Из мусорного бака, из канавы. Мы его случайно привезли в отделение. Он чистил карманы. При виде сумочки он как будто только что вспомнил, что кого-то убил. Кровь была на футболке под курткой, на которой не нашлось никаких следов. Кстати, их не было и на его грязных руках, и вообще больше нигде. Словно он стёр её со всего остального, а про футболку забыл. Чушь собачья. Все это очень интересно, но, как и сказал Карл, он тогда не знал, кто убил Бет, и не знает этого теперь. Что вы можете сказать про того парня, который заявил вам, что Бет продавалась за деньги, Мэтью Райли? Карл хмурится. Ещё одно несоответствие. Он заявил это, а потом практически сразу же взял свои слова обратно. Вроде на следующий день. Мы не смогли найти ни одного человека, который подтвердил бы, что Бет предлагала себя мужчинам. Но остальные члены следственной группы восприняли это как данность. Я всегда считал, что он был неправ. А его девушка убедила его изменить показания. Симпатичная малышка. Она буквально притащила его в отделение. Я до сих пор ее помню. Блондинка со светлёнными волосами. Лицо у нее просто пылало. Забавно, что мы иногда помним такие детали. Блондинка со светлёнными волосами. Вы помните, как ее звали? Память у меня отличная. Помню даже по прошествии 20 лет. Кристи. Значит, Кристи Райли училась в университете одновременно с моим бывшим мужем, когда умерла его невеста. Странно, что она не удосужилась это упомянуть. Кристи — красивое имя. Кристи Трэвис. Трэвис? Это должно быть совпадение. В Брэдфорде должен жить не один Трэвис. Это же не означает, что жена Мэтью Райли — родственница моей адвокатессы Рэйчел Трэвис. Имя как у кинозвезды, правда? Вы случайно не знаете, не было ли у нее сестры? Карл морщится. Ещё бы не знать. Такая девица, что воспоминания о ней не стерлись и за 20 лет. Шуму подняла из-за того, что мы создаем университету дурную славу, портим репутацию, что я чуть не повесил убийство на неё. Должен сказать, что счастлив, потому что больше никогда в жизни не видел эту Рэйчел Трэвис».